«А это что такое?» — спросил Гайшери. Он поднял с пола газету, о которой я уже забыл, повертел в руках, поднёс к самому носу, одобрил. «Отлично пахнет. Это и есть та самая так называемая древняя рукопись. А зачем вы мне её приволокли?» «Да какая же она, к лишему, древняя рукопись?» — растерялся я. «Это просто газета, и ей, по моим прикидкам, максимум два часа отроду. Специально принёс». «Вдруг вам интересно почитать, что сейчас пишут в газетах?» не интересно отрезал Гайшери и, смягчившись, добавил. «Все равно я могу только картинки смотреть. Я этих ваших будущих букв не знаю и знать не хочу. Какие-то они у вас дурацкие. Наши были гораздо красивее». «А раньше был другой алфавит?» — удивился я. «Вот это да». «Нашли чему удивляться. Он даже на моем веку дважды менялся». за какие-то несчастные пару дюжин тысячелетий. Вечно находятся бездельники, которым больше нечем заняться, и начинают заново перерисовывать буквы. Какие глупцы! Наш мир был беспредельно великодушен, дав нам язык, который способны понять все живые существа, чтобы людям легче было договориться между собой и даже с гостями из иных реальностей, если вдруг заявятся. В других мирах, по моим наблюдениям, В этом смысле особо не забалуешь. Часто даже у ближайших соседей языки разные. Хочешь их понимать — сиди и зубри. Нам просто фантастически повезло. Но вместо этого, чтобы жить да радоваться, эти болваны только и думают, как бы всё запутать. Так написать я пошёл в сортир, чтобы пролетающий мимо огненный демон... Храпящие на краю деревни пьяные бродяга и приехавший на ярмарку житель соседней деревни никогда не разобрали бы эти каракули. Не познали пресловутую мудрость и оставались в дураках. — А ирошицы вообще свой язык придумали, чтобы их разговоров никто не понимал, — наябенничал я. — Мне рассказывали, — кивнул Гайшерри. — Ну, они хотя бы не поленились, выдумали язык целиком. «От начала и до конца. Жил бы я в ваше время. Непременно бы его выучил. По-моему, это должно быть забавно. Всерьез говорить о настоящих людях, вещах и событиях на выдуманном языке. Уж всяко интереснее, чем морочить друг другу голову дурацкими буквами, которые не укладываются ни в одной разумной голове». Я, наконец, догадался, что ему просто обидно. «Газета — вот она, а прочитать невозможно». я бы на его месте почувствовал себя безграмотным болваном. И тоже сейчас ругался бы. И из чего выдумали? Что за дрянной, корявый незнакомый мне алфавит? Поэтому я отобрал у него газету и сказал. «Честно говоря, вы немного потеряли. В газетах обычно такие глупости пишут, что вы чего доброго спустили бы меня с лестницы за то, что такую дрянь в дом приволок. А те новости, которые заслуживают внимания, я вам, если хотите, сам перескажу». Гайшери скорчил презрительную рожу. «Могу вообразить эти ваши так называемые новости», — было написано на его лице, но согласился. «Валяйте». «Сегодня всё население города с раннего утра развлекается тем, что пишет и отправляет письма королю», — сказал я, разворачивая газету. «А это ещё зачем? У вас теперь так принято? Чтобы король не чувствовал себя одиноко?» «Да он, в общем, и так не особо страдает. Королю отправляют просьбы ни в коем случае не запрещать магию. Её, конечно, и без писем не запретят». Просто Джуфин пустил такой слух из каких-то интриганских соображений. Я, честно говоря, опасался, обыватели только обрадуются, что жизнь снова станет спокойной и понятной, как в эпоху кодекса. Но нет, вся столица стоит на ушах. Тут пишут, что король уже получил 178 официальных петиций в защиту магии, каждая с кучей подписей, и они продолжают пребывать. Разнообразного содержания, в зависимости от того, кто писал. Там и здравые соображения, и сердечные мольбы, и романтические поэмы, посвященные чудесной магической силе, и юридические рассуждения о некорректности отмены уже внесенных поправок к действующим законам, и обещание унять хулиганов своими силами, раз уж полиция не справляется, и другие обещания. Я бы даже сказал угрозы, что колдовать все равно никто не перестанет, и детей научат всему, что знают, и пусть тайный сыск хоть со злости лопнет, все равно в холоме все преступники не поместятся». А если всех подряд отправлять в изгнание, так вряд ли совершенно пустой город сможет по-прежнему считаться столицей Соединённого Королевства». «Резонно», — ухмыльнулся Гайшери. «Я бы на их месте тоже так написал. Видишь, какие храбрые стали. А ведь совсем недавно были жалким трусливым фуфлом. Когда у вас тут магию запретили, я-то знал, что это единственный шанс хоть немного продлить агонию мира и выиграть время. Но не мог понять, почему люди... так легко согласились отказаться от магии. Почему не подняли бунт? Как могли смириться, что им какие-то посторонние болваны вдруг запретили колдовать, грозя наказанием? Все эти разговоры про конец мира для непосвященных должны были звучать неубедительным враньем. Я бы сам в такую чушь ни за что не поверил, если бы своими глазами не видел, и если бы заранее не знал, что к тому рано или поздно придет. Они, кстати, на моей память уже бунтовали. Вспомнил я. Еще при жизни магистра Нуфлина Мони Маха, когда ни у кого даже тени надежды не было, что однажды всем снова официально разрешат колдовать. Такое устроили по совершенно ничтожному поводу, что вспоминать страшно. Подробно об этом магическом бунте жителей Ехо рассказывается в повести «Болтливый мертвец». В смысле, вам бы как раз понравилось. А в ту пору, когда принимали кодекс Хрэмбера, люди просто очень устали от смутных времен. Это же, если не ошибаюсь, без малого 200 лет продолжалось. Хаос, бардак, неразбериха, дверять нельзя никому, включая родных и близких, особенно если они состоят в орденах. Кого угодно в любой момент мог убить какой-нибудь псих только потому, что вчера выучил новый прием боевой магии, и теперь срочно надо на ком-нибудь попробовать, работает или нет. Ну, или просто вино на орденской кухне закончилось. А у этого лавочника как раз есть подходящий сорт, и поразить его каким-нибудь смертным заклятием проще и веселее, чем отбирать». «Заткнитесь!» — рявкнул Гайшери. «А то я без вас не знаю, как оно было. Вы с меня сейчас считаете заживо кожу сдираете. Невелика радость знать такие вещи о мире, которые ощущаешь своим». «Извините, никак не привыкну, что для вас это личное горе. Для меня это просто история». которая, к тому же, произошла не со мной. — Это вам только кажется, что не с вами. Однажды поймёте, что для могущественного человека всё всегда происходит вот прямо сейчас, с ним лично. И, надеюсь, не поленитесь перейти мост времени, чтобы принести мне извинения за свою бестактность. Не формальная, а настоящая, выстраданная. Я готов подождать. — Ладно, — кивнул я. «Если стрясётся со мной такое несчастье, не поленюсь. Хотя сейчас даже думать страшно про этот мост времени. После того, как один раз по нему прогулялся, каждый день говорю себе, больше ни за что туда не пойду. И этого обещания бывает достаточно, чтобы скакать от радости даже в самый паршивый день». «Вас можно понять», — неожиданно согласился Гайшери. «Даже первый ужас небытия мало кому нравится. Об остальных и говорить нечего». Я сам, когда впервые попробовал, так потом злился, что чуть вовсе мосты времени не отменил. Все сразу, то есть саму их возможность. А это все-таки было бы редкостным свинством с моей стороны. счастье что мне это оказалось не по зубам, просто сил не хватило. Уничтожать вообще труднее, чем создавать, хотя многие думают наоборот. А потом выяснилось... что к ужасу небытия можно постепенно привыкнуть, как к любой другой досадной неприятности. К чувству голода, например, или к боли в глазах, когда выходишь из темноты на слишком яркий свет. Не отказываться же от жизни из-за такой ерунды. Только не подумайте, будто я вас уговариваю. Это ни к чему. Судьба сама уговорит. Она у вас в этом смысле очень счастлива. Всегда заставляет делать, что должно. И не отвертитесь. Я бы на вашем месте был на неё очень сердит». «Она того заслуживает. такой порой творит, что хоть на первую попавшуюся чужую меняй. Но у меня очень покладистый характер», — сказал я. И, не удержавшись, саркастически добавил. «Примерно как у вас». «Да ладно, как у меня. Ишь, размечтались», — возмутился он. «Это только на первый взгляд может показаться, потому что вы вежливый а я не особенно. А так-то вам до меня далеко». Чему я действительно научился за последние два дня, так это давно утраченному древнему искусству не спорить с Гайшери. Впрочем, я не единственный ныне живущий мастер. джуфин и леди Сатофа, как я теперь понимаю, овладели этим умением в совершенстве задолго до меня. «А мне теперь очень стыдно», — вдруг признался Гайшери. Я даже рот открыл от неожиданности. Искусство ничему не удивляться мне точно не по зубам. «Слишком плохо думал о людях». объяснил гейшери «Трусы, слабаки, легко отказались от магии, позволили веревки из себя вить, а они быстро опомнились, всего за какую-то несчастную сотню лет. Получается, я был к ним несправедлив, думал о них не в ту сторону. И это я, который никогда не прощал подобных ошибок другим». Он уже так себя накрутил, что глаза подозрительно заблестели. Хотел бы я ошибаться, но боюсь не столько от гнева, сколько от навернувшихся слёз. Рядом с этим психом я поневоле чувствовал себя железным человеком с каменным сердцем и, вероятно, чугунным лбом, потому что хоть убей, не видел, в чём тут проблема. Ну, недооценил гость из далёкого прошлого, наших горожан. С кем не бывает. Я сам до сегодняшнего утра точно так же их недооценивал. Но никаких угрызений совести по этому поводу не испытывал. Только поставил в уме пометку. в следующий раз иметь в виду». «От моей несправедливости пока что больше вреда, чем от вашей», заметил Гайшери, то ли прочитав мои мысли, то ли просто вспомнив, что я об этом ему говорил. «Но вы за собой тоже следите. У вас уже достаточно силы, чтобы изрядно испортить мир, думая о нём не в ту сторону. И дальше будет только хуже. Пока не поздно, учитесь строить иллюзии». «Больше того, привыкайте в них верить. Каждый день палкой выколачивайте из себя скептический ум. Только наш наивный идеализм может спасти мир от погружения во тьму мерзости и невежества. Иного способа ежедневно спасать его нет. Вы понимаете?» «Не уверен», — честно ответил я. Гайшери просиял. «Судя по тому, что с вашей рожи внезапно куда-то пропало самодовольство, вы всё отлично поняли. Значит, полдела сделано. Хорошо. Осталось извиниться перед вашими горожанами и возместить им нанесённый моими мыслями ущерб. Хвала последней бездне, я знаю, что в таких случаях следует делать. Подождите меня, я скоро вернусь». Он вылез через окно на крышу, а я продолжил практиковаться в древнем искусстве не спорить с Гайшери. И заодно в другом высоком искусстве ни хрена не понимать. Судя по тому, как бойко шло дело, я, наконец, обрел свое подлинное призвание и выказал к нему недюжинный талант. Время, как это бывает в подобных случаях, не просто невыносимо тянулось, а практически замерло. Самый простой способ сделать свою жизнь бесконечной – сидеть и ждать, когда вернётся кто-то, пообещавший «я скоро». По календарю, может, не особо долго проживёшь, но по ощущениям это будет настоящая вечность. Причём не одна. Несколько дюжин вечности спустя я обнаружил, что уже прошло почти полчаса. И не то чтобы всерьёз забеспокоился, Скорее, просто решил, что это достаточно веская причина высунуть нос на крышу и посмотреть, что там творится. И, может быть, помешать Гайшере публично приносить извинения жителям Ехо, ни сном, ни духом, ни подозревающим, что он перед ними провинился. А может быть, чем чёрт не шутит, наоборот, помочь. У меня было смутное ощущение, что у него что-то пошло не так. Но я списал его на обычное, в таких случаях, раздражение. Всё-таки я действительно ненавижу ждать неизвестно сколько, не пойми чего.